Глава двадцать вторая. Во тьме было хорошо. Руки Тимира обнимали. Губы касались лица и скользили вниз к её губам. Аглая... Она выдохнула. Вся задрожала в его руках. Она здесь. Аглая не сразу поняла. Нам успеть нужно. И отпустил. Тьма рассеялась. Они стояли в огромной зале обители. Стены её возносились высоко и терялись в звёздном куполе. Несколько лестниц по сторонам, уходящие в стены и проёмы. Выше ещё лестницы. Они выныривали стены, погружались в них полукольцами, насколько хватало взора. Множество коридоров. Аглая готова была поверить, что в былые времена здесь и правда проживало огромное количество ведьм. Тимир потянул её в самый широкий коридор, но не прошли и пары шагов, как уперлись в несколько лестниц. Тимир выбрал среднюю, вниз. Едва ступили, как со стен сорвались цветные светляки, закружили, огоньками освещая путь. Спускались быстро, Аглая еле поспевала. На стенах мелькали фрески, спокойные лики образов. Грустные и молчаливые, возвышенные, в светлых и тёмных одеждах, в лучах восходящего солнца и под серебристым светом полной луны. Лик, изображённый на одной из фресок, показался знакомым. Обрамлённый светлыми тонами, восход и закат по сторонам, луна и солнце над головой, трава и чёрная земля под ногами, пристальный взгляд на уверенном, смотрящем вдаль лице. Но времени рассматривать не было. Они уже спустились в коридор, по которому бежали так быстро, насколько у Аглая хватало сил. Длинный коридор, множество дверей. Одна открыта, в самом конце. Агаяна стояла посреди комнаты, возложив руки на чёрный алтарь. От него по рукам жрицы струились тёмные нити. Просачивались и тут же осыпались прахом. Аглая шагнула к жрице. Тимир схватил её за плечо. «Она не может», — сказал удивлённо. «Не тронь». Агаяна снова возлагала руки на алтарь. И снова струилась тьма и осыпалась, так и не одарив жрица утерянной силой. «Почему?» — зубы Гаяна заскрежетали. Алтарь затрясся, покрылся трещинами. Гаяна в страхе отскочила. Тьма появилась из трещин алтаря, разрослась, расплываясь по комнате. «Ты забыла одну маленькую деталь. Обитель не только возвращает силу, она может забрать и последнее», — прошептались тьмы. «Она не может. Без ведьмы. Без истинной верховной ведьмы. Кто ты?» Тимир прижал к себе Аглаев, но она отстранилась, с надеждой глядя на трепещущую чернотой мглу. «Ника!» — раздался смех. Тьма пропала, оставляя посреди комнаты Навью. Та отряхнулась. Тёмный ёжик волос топорщился во все стороны. Глаза горели чёрным, землисто-серая кожа излучала посмертный свет. «Ты?» — Гаяна во все глаза смотрела на Нику. «Ты умерла?» «Да», — согласно кивнула Ника. «Ненависть начистою выбила разум и память». Ты же сама прокляла всех ведьм. Не можем мы найти упокоение в смерти. Так и ходим на виме. А тело — это моё. И оно живое. И здесь, в обители. Оно слушает меня, свою истинную хозяйку. Ника прошла по комнате. По дороге подмигнула Аглай. От Ники веяло силой и обретённым даром. Не просто даром, а древним видовским. Тимир прижал к себе Аглай. «Как ты смогла?» Жрица сощурилась, всматриваясь в Нику. «Ты...» «Ты простая, глупая!» И осеклась. «Они тебе сказали?» «Слово! Они! Ведьмы!» Виска Гаяна разлетелся по комнате. «Они провозгласили тебя!» «Да!» — довольно пропела Ника. «Десятки, нет, сотни ведьм. Все сказали мне своё слово. Я наполнена даром сотен ведьм. И да, они провозгласили меня верховной». «Знаешь, мало кому нравится бродить по свету ни живым, ни мёртвым по твоей вине». «Кому-то хочется простого покоя». В чёрных глазах Ники блеснула тоска. «Мне тоже хотелось», — холодно лизанула Гаяна. «На что они меня обрекли? Ты знаешь, что такое прозябать в сумрачной вязи? Чувствовать, как твоё тело пожирают жуки и черви? Знать, что ты мертва и навечно прикована к мутной вонючей жижи, которую даже зверь лесной стороной обходят Кто за это ответит?» Мерка сбежала вместе со своим отродьем. Китар властвует. «А я? Кто вернёт мою жизнь? Я ведь не была жестокой. Я...» Она перевела взгляд настоящих у входа Тимира с Аглайей, и отчего-то девушке стала невносимо жаль жилицу. В конце концов, она всё же не бросила умирающего в мирном Тимира. Она помогла им, чтобы не было у неё на душе. Она не причинила им вреда. Не причинила? А Ника? Я хочу получить своё. навье подошла вплотную к Гаяне. Та отшатнулась. Я бы тоже не против. Холодный голос разрезал воздух. Поглощённая вошла в комнату. Бросила мимолетный взгляд на Нику усмехнулась. «Тёмная верховная. Давно эти покоя не видели ведьму, а тут сразу две». Гаяна испуганно посмотрела на неё, потом перевела взгляд на Аглаю и снова на приближающуюся поглощённую. В глазах мелькнул страх. «Каково это? Зависеть от силы, неподвластной тебе». Темнота вырвалась из-под одеяния мёртвой жрицы и потянулась к Гаяне. Та вскрикнула, кинулась к стене и застыла там не в состоянии двинуться. «Прочь! Прочь!» Голос стал хриплом, сорвался на виск. Она с ненавистью посмотрела на Нику. «Ты... Ты не станешь истинной, живой! Я не позволю, я уничтожу тело!» И шагнула к тянувшейся к ней убивающей темноте. Наташа отшатнулась от жрицы, втянулась обратно под одеяние. Поглощенная жрица стояла, устала глядя на Гаяну. «Хватит, Гаяна! Я пришла за тобой, а не за этими девочками! Ты дала обещание, сдержи его!» Жрица посмотрела на застывшую Нику. Гаяна нервно засмеялась. «Я уйду, но заберу и это», — постучала себя по груди. «Не заберешь», — выдохнул темир Гаяна глянула на него раздраженно. «Ты помешаешь?» «Я», — темир прошел и остановился между Гаяной и Никой. «Именем жреца тьмы я подтверждаю договор, осуществленный между Навьей и Духом». Гаяна растерянно смотрела на Тимира, насорвавшиеся с его рук нити, опутывающие Нику, тянущиеся к ней. Глаза вмиг округлились. «Жрец?» «Ты не мог! Когда ты успел? Ты...» Она ещё не верила. Тимир стоял между Навьей и бывшей жрицей. Тёмная сила кружилась, полностью подвластная хозяину и готовая высвободиться только по его приказу. Гаяна перевела взгляд на Аглая. Тогда та беззвучно шепнула, и свет тонкой позёмкой опутал её. «Тьма и свет!» Губы Гаяны побледнели. Ника улыбнулась, глубоко вздохнула. «Всё так просто. Шаг». Гаяна стояла рядом с Никой. Призрачное тело сотрясла дрожь. «Твоё время закончено». «Нет!» Гаяна кинулась к выходу, но там стояла поглощённая. Гаяна взвизгнула, пытаясь выскользнуть. «Хватит, Гаяна! Прошло наше время. Давно уж. И злоба наша в землю въелась. Грызёт наш народ. Землю нашу. Я по миру следом шла. Видела, что наша ненависть делает. Я боль видела. Я, поглощённая, сама её приносила. Слёзы мёртвых ведьм. Она посмотрела на Нику, та отвела взгляд. «Не изменим мы уж ничего, Гаяна. Разреши это сделать с другим». «Акитар?» — всхлипнула Гаяна. «Он войдёт в обитель». Поглощённая пожала плечами. «Ему не позволят». И пристально посмотрела на Тимира. Он сузил глаза. «Не позволят». Гаяна опустила голову. Тяжёлый надрывный всхлип вырвался из груди. «Десятки, тысячи таких, как я, ходят по миру», продолжала поглощённая. И Навье, сотни лет в ненависти к тебе, с ненавистью ко всем живым. Хватит, Гаяна, пора прекратить это. Она кивнула Тимиру, преклонилась. Я признаю власть нового верховного жреца. Отпусти. Но сначала... Она посмотрела на Гаяну, та бросила жалобный взгляд на жреца. Моим словом, силой темного жреца, я запечатываю проклятие ведьм. Огромный вихрь сорвался с ее рук, тянулся к Тимиру. Стены обители задрожали. Тимир протянул руку, ловя проклятие, то крутанулась, сжалась, став размером с ладонь, и осыпалась прахом. темир кивнул. Тьма мягкими лапами легла на плечи поглощённой, окутала. «Простите меня», — шепнула Гаяна с надеждой, посмотрев на Навью, и так кивнула. «Прощаю. Будет светил твой путь в ином мире». Гаяна отвернулась и сама шагнула во тьму. В её потухающем взгляде мелькнула благодарность. «Спасибо, жрец!» — и затихающий голос поглощённой. «Вам за стены обители нужно». И обе пропали, как и тьма. Ника повернулась к Аглае. Тёмные зрачки вспыхнули. Она всхлипнула и кинулась в объятия подруги. Сильная рука тьмы разметала соглядатаев. Бесы шарахнулись в сторону, оскалили клыки. Тьма, окутывающая Святозара и Радомира, пошла волнами, отступая перед другой, не менее сильной. Охотник и воин, хрипя, остановились с занесёнными мечами у самого берега. Хитар перевёл взгляд встретился с выходящим на берег Тимиром. «Жрец? Смотрю, силу охлонил Холестанул чёрными нитями по клубящейся тьме. Она рванулась и тут же остановилась. «Именем Верховной Ведьмы я не допущу кровопролития на своей земле». Китар изумлённо перевёл взгляд. Ника стояла, скрестив руки. «Это наша обитель, и я в тебя не влюблена, чтобы жалеть. У тебя есть пара минут, чтобы убраться». Китар усмехнулся, шагнул навстречу и снова изменился в лице. Теперь взгляд его был устремлен на Аглая, помогающую подняться домовому. «Ты!» — тихо прошептал правитель и отступил бледнее, обвёл всех взглядом и снова устремил взор на Аглая. «Вернулась! Ко мне!» Аглая в растерянности подняла взор на китара и нехорошо стала. В голове помутилась, болезненно сжалось сердце. Она смотрела в его глаза и чувствовала, как тоскливо и горько ей становится. «Я вернусь! За тобой!» Он щёлкнул пальцами. Один из саглядатаев подвёл к правителю коня. Китар одним движением вспрыгнул в седло, натянул перчатки, взмахнул плетью. Конь тряхнул головой, скрылся за деревьями, унося всадника, а следом унеслись и саглядатые. Аглая продолжала стоять, с необъяснимым отчаянием, глядя вслед правителю Хлада, и на глаза её навернулись слёзы. «Да что со мной?» испуганно вытерло лицо ладонью, отворачиваясь, но успела поймать напряжённый взгляд Тимира. «Аглая!» голос стал встревоженной, плаксивой, заставил её забыть о китаре. Она кинулась к знахарке. Грудь с Нейла тяжело вздымалась, кровь сочилась, не останавливаясь. Аглая наклонилась к советнице, приложила руку к груди и тут же её отдёрнула. Разорвала верхнюю одежду, под ней переливалась серебром тонкая кольчуга, от которой так и несло древними заговорами. Опустился рядом мрачный Светозар. С надеждой посмотрел на Аглая. «Выживет», — ответила на его взгляд ведьма. «Я могу забрать её?» Аглая кивнула. «Отсюда портал только верховная ведьма может сделать». Посмотрела на Нику. Та взмахнула рукой. Серая воронка появилась между двумя соснами, сверкнула, открывая вид на тронный зал дворца Нугора. Карах обернулся на лёгкий шорох и застыл, видя, как медленный поступью идёт к нему Святозар, неся на руках Нейлу. Радомир тяжко выдохнул. Тала всё ещё шептала молитвы. Аглая вцепилась в руку Тимира, глядя, как падает на колени перед уложенной на пол советницей правитель Нугора. Целует бледное лицо. «Лекаря!» Последнее, что успели услышать, прежде чем закрылась воронка. «Вот и сказочки конец!» Игнат подошёл ближе, выжимая на себе мокрой рубаху. «Если я всё правильно понимаю, Ника, ты можешь открыть грани, мы уйдём отсюда!» «Особенно ты!» С презрением посмотрела на него ведьма. «Или ты думаешь, что можешь снова стать человеком?» Игнат нахмурился. Ника развела руками. «Нет, ты стал бесом, и мы останешься!» Тебе нет места в нашем мире. Игнат побледнел, сжал кулаки. Минуту он с ненавистью смотрел в довольное лицо верховной ведьмы, отвернулся и направился к берегу, где сел, уронив голову. «А ты?» — Тимир спросил очень тихо, но Аглая услышала, бросила тоскливый взгляд на Нику. Та горестно покачала головой «Всё, что мне было дорого, осталось здесь. Аглая, ты видела навей, сумеречных мавок, когда там, в храме, ведьмы открывали мне слово, когда провозглашали верховный «Я точно знала, что не брошу их. Я найду жрецов и зажгу свет Проклятие спадёт с этой земли. Они в это верят». Она отвела взгляд, смотря на обитель, и выдавила тихо. «Я в это верю». Аглая отступила от Тимира. Сердце сжимала тоска. «А как же те, кто там? Они ждут нас, и ищут». Ника подошла к аглае обняла за плечи. «Ждут и ищут. И мы когда-нибудь обязательно вернёмся. Но не сейчас». В кухне малогабаритной квартиры горел свет. Аглая с грустью смотрела в окно своей квартиры, своего дома, своего мира. В комнате, убаюканной видовством Ники, спали родители. Прощальный взгляд, ласковая улыбка. «Я вернусь. Я обязательно вернусь, мама». «Что ты так долго?» — вошёл Тимир. Аглая с трудом проглотила вставшие в горле слёзы. Ника едва коснулась висков Аглаяных родителей руками. «Спокойный, хороший сон. Они будут думать, что она уехала». Надолго, далеко, но обязательно вернётся. Они даже не будут переживать, только ждать. А вот тётушка Ники никогда не вспомнит о ней. Никогда не аукнется в памяти у родных расволосый парень Стас. Родители Риты навсегда забудут, что у них была дочь. Игнат. Он пошёл к своему дому, долго стоял у двери, но так и не решился войти и сказать последнее слово. Отныне для родителей его никогда не было в этом мире. Аглая всхлипывала, кусая губы. Игнат обнял её и прижал к себе. Перепончатые крылья плащом свисали позади. Вот и всё. Вошла в кухню Ника. Усмехнулась, увидев Игната, обнимающего Аглаев. «Темир тебе уши бесовские оторвёт. Будешь без рыжий безухий. Новый подвид». Аглая отпрянула от Игната, растёрла слёзы по щекам. «Ведьмы», — беззлобно оскалился Игнат, вычерчивая на стене портал. Громко зашипела вошедшая в кухню кошка. без шикнула на неё и, подхватив двух ведьм, скрылся в серой воронке кошка ошалело, смотрела на пустое место, где был вход в портал, выгибая спину и вытаращив глаза. Кони хрипели у моста. Псы рычали, но сделать шаг не смели. Стражи преклонили головы, когда две ведьмы переходили грань, а над ними, распахнув огромные крылья, парил рыжий бес. На другой стороне их уже поджидал хранитель вязи, радостно оскалив жуткую пасть. За великое множество лет он, наконец, снова встречал у грани ведьм Велимира. Конец первой книги.